Что делать, если ты хочешь собаку, а родители против? Собака это да. Это совсем другая жизнь, когда у человека есть собака. Она все понимает, все-все. Она всегда тебе рада. С ней можно дружить, ее можно гладить, и спать в обнимку и гулять с ней, и учить ее всему, и просто хорошо, когда она есть. Но когда человек, ребенок, он не может вот так вот просто решить и завести собаку, с улицы притащить или купить, или у знакомых взять щенка, потому что надо спросить у родителей. А они могут сказать нет и все, никакой собаки никаких прогулок никакого мокрого носа тыкающегося в щеку по утрам никакого виляния хвостом когда ты возвращаешься из школы без собачья жизнь что же делать человеку в такой грустной ситуации просить умолять ныть уговаривать некоторые ребята так и делают но если честно Это не очень помогает. Скоро родители при одном слове собака начинают сердиться, закатывать глаза и махать руками, а то и топать ногами, или того хуже, сжалятся и подарят на день рождения электрическую на пульте. она гавкает и хвостом крутит, а сама с железками внутри и глаза пластмассовые. Подарить это человеку, который мечтает о настоящей собаке, все равно что в душу плюнуть. Или начнут несбыточные условия ставить: вот будут все пятерки в четверти, и тогда какая связь скажите на милость, Что, разве только пятёрочником хочется друга? Да что я тебе рассказываю? Если ты мечтаешь о собаке, ты все это и сам прекрасно знаешь. Наверняка пробовал просить и уговаривать, и ничего не вышло. На родителей такие методы действуют плохо. А что действует? Внимание, важная секретная информация мало какой родитель способен устоять перед серьезным отношением к делу. Это такая штука, от которой просто так не отмахнешься. Но от тебя потребуется действительно подойти к делу серьезно. Шаг первый. Выясним причину отказа. Без нытья и возмущения спокойно спроси: "Почему нет?" Иногда причины такие, что сделать ничего нельзя. Например, у кого-то в семье аллергия на шерсть, и от собаки человек может тяжело заболеть. Или вы живете в квартире, которую снимаете, и держать там животных запрещено. Это значит, что не родители говорят нет, а такие уж сейчас обстоятельства жизни. И обижаться на родителей тут не за что, и уговаривать их незачем. зачем. Придётся ждать, когда обстоятельства изменятся. Может быть, новое средство от аллергии ученые придумают, или вы переедете в другое место, но чаще всего родители говорят нет, потому что очень хорошо знают, как все обычно бывает. Сначала ребенок очень-очень хочет собаку и мечтает, как он будет все-все для нее делать сам: гулять, кормить, лечить, все-все. Потом собака появляется. И сначала-то да, он все делает, а потом ему надоедает. Потому что одно дело гулять со щенком в свое удовольствие днем. А другое вставать утром на полчаса раньше, чтобы успеть выгулять его перед школой. И так каждый день, даже когда очень-очень спать хочется, и даже в каникулы и в воскресенье. Или вот поздней осенью, когда холодно, слякоть и грязь, и ветер пронизывающий, а надо выходить из теплого дома на прогулку, а потом еще мыть псу лапы и вытирать за ним пол, или когда он лужу сделает на ковер, или кучу, или вырвет его, с собаками это случается. А еще они, когда молодые, очень хулиганить любят: все грызть, все царапать и утаскивать под кровать. Кто будет следить, чтобы ничего ценного не лежало там, где глупый щенок может это достать и скушать? А он ведь может и мамин паспорт съесть, и папину зарплату, и бабушкины таблетки и отравиться, и косметику сестры и тоже отравиться, и твой дневник. Впрочем, дневник ладно, пусть, лишь бы без обложки. Пластик очень опасен для собак. Короче выясняется, что собака это вовсе не одна сплошная радость. Это еще и много забот, причем часто неприятных, а главное постоянных, каждый день. И очень захочется сказать: "Я передумал. Мне надоело". Или хотя бы: "Могу же я отдохнуть от этого хоть пару дней?" А собака-то живая. Она ждать не может. Она жалобно смотрит и скулит. И тогда мама, тяжело вздохнув, берет тряпку и вытирает за ней лужу. А папа, уставший после работы, вынужден взять поводок и идти выгуливать пса. Потому что они взрослые, они ответственные. Они просто не могут сказать: "Не хочу, надоело". Они взяли живое существо в дом и должны теперь о нем заботиться. Хотя мечтали и просили и ныли вовсе не они. Думаешь, так бывает редко? Как бы не так, очень часто. И родители твои много-много таких историй от других родителей слышали. А может, и сами в детстве так же делали? Конечно, сейчас, когда ты так сильно хочешь собаку, тебе трудно поверить, что она тебе надоест. Но поверь, так и будет. Это само по себе не страшно. Нам часто надоедают даже приятные дела, даже интересные занятия и даже те, кого мы любим. Взрослые это очень хорошо знают и умеют преодолевать свое "не хочу, надоело", продолжая заботиться и делать все, что нужно. Постепенно становится легче, забота входит в привычку, все налаживается, и радость снова возвращается. Но до этого надо дотерпеть, а ребенок не всегда может дотерпеть. Теперь понимаешь, чего именно не хотят родители, когда говорят: "Нет". Подумай внимательно и честно. А может быть, они и правы? Может быть, ты пока еще не очень взрослый и ответственный. Не сможешь преодолеть свое не хочу, надоело. Может, еще пару лет подождать, подкопить взрослости. Уверен, что сможешь. Точно, точно. Тогда осталось убедить в этом родителей. Идем дальше. Шаг второй. Соберем информацию. Какую именно собаку ты хочешь? весёлую или серьёзную, большую или поменьше, лохматую или гладкую, породистую или дворняжку. Собаки бывают очень-очень разные. Одним из них нужны очень долгие прогулки, одним нужны очень долгие прогулки, другие любят громко лаять по ночам, третьих нужно каждый день аккуратно вычесывать, четвертые легко простужаются, пятые могут быть агрессивны и опасны. Что ты об этом знаешь? Разбираешься ли в породах? их особенностях. Знаешь, как ухаживать, кормить, лечить, дрессировать? Начни с того, чтобы во всем этом разобраться. Найди книги о собаках, сайты собаководов-любителей. Попробуй узнать, нет ли поблизости кружка юных кинологов. Кинология это как раз наука о собаках. Ходи на выставки собак, Разговаривай с их хозяевами, спрашивай, что тебе интересно. При клубах собаководов часто проводят лекции, на которых рассказывают, как правильно дрессировать щенков и ухаживать за ними. Когда ты много всего узнаешь, ты сможешь составить список самых симпатичных тебе пород. А теперь пора подумать не о том, что нравится тебе, а о том, что понравятся собаке. Какому псу будет хорошо у вас дома, в вашей семье? И с каким будет хорошо другим членам семьи? Если вы любите подолгу гулять в лесу рядом с домом, все лето проводите на даче это одно. А если вокруг только пыльные улицы и гулять предстоит в крошечном скверике, брать, например, собаку охотничьей породы, которая жить не может без долгих прогулок. Очень жестоко. Подумай о другой породе. Как много места у вас дома? Если там очень тесно, если повсюду стоят хрупкие вещи, крупной овчарке будет неудобно. А весело машущего хвостом лабрадора придется часто ругать за то, что он все поразбивал. Есть ли в доме маленькие дети? Если есть, очень важно выбирать собаку дружелюбную, уравновешенную, чтобы она не покусала их, даже если дернут за хвост. Обсуди все это с родителями подробно. Не требуй, чтобы они прямо сейчас обещали тебе собаку, но просто поговорить, ведь они не откажутся. Главное, чтобы они увидели, как много ты уже знаешь и как тщательно готовишься. Это и есть Серьезное отношение к делу. Шаг третий. Планируем жизнь с собакой. Представь себе, что все получилось, и щенок уже с тобой. Как вы будете жить вместе? Кто и что будет делать для него? Ответ: я все буду делать сам. Хорош, но не убедителен. Что именно «все»? Составь график. Ты уже должен знать, сколько раз в день и как долго надо будет гулять, чем кормить и как готовить еду, сколько и где дрессировать. Посчитай, хватит ли у тебя на все времени, в каких ситуациях может понадобиться помощь родителей и в чем. Спроси, смогут ли они помогать. Или вот, что будет, когда вы захотите всей семьей поехать в отпуск? Можно ли будет взять щенка с собой? Есть ли у тебя друзья, которым можно будет его оставить? Что еще можно придумать на такой случай? Дальше вопрос денег. Есть ли собака, о которой ты мечтаешь, породистая? То сколько будет стоить щенок? Кто будет платить? Родители или ты сможешь накопить сам? Сколько будет стоить еда для собаки? Узнай, какой корм понадобится, сколько его нужно в день и посчитай, во сколько питание собаки обойдется в месяц. Еще важные траты лечения и дрессировка. Ты знаешь, где находится ветеринарная клиника? Когда и какие нужно делать прививки? Как ты собираешься учить щенка? Сам по книжке, с инструктором? И сколько это стоит? Сделай полный подробный расчет и тоже обсуди его с родителями. Тут уж они убедятся, что серьезное отношение к делу у тебя есть. Шаг четвертый. Доказываем свою ответственность. Графики и расчеты – это хорошо, думают родители. А все же сможет ли он делать каждый день то, что не очень хочется? Или все же нам самим придется гулять, кормить и лужи вытирать. Самое время предложить им эксперимент. Цель эксперимента убедить родителей и убедиться самому, что ты можешь быть ответственным. Срок эксперимента как минимум 2-3 месяца, иначе ненадежно. Суть эксперимента Ты берешь на себя обязательство регулярно, без пропусков и напоминаний, делать какое-нибудь дело, не очень простое. Лучше всего, если оно будет чем-то напоминать уход за собакой, то есть надо будет о ком-то заботиться, ухаживать. Например, поливать, удобрять, пересаживать все домашние растения. Забирать из детского сада, приводить домой и кормить ужином младшего брата, мыть пол и вытирать пыль в комнате у дедушки, если он старенький и ему трудно вставать на двадцать минут раньше и готовить завтрак для всей семьи или еще что-нибудь в этом роде. В принципе, подойдут и дела, связанные со школой, но важно помнить, что оценивается не результат, какая отметка будет в четверти. А то как ты выполняешь обязанности, то есть подойдет делать все уроки без напоминания и никогда не забывать, что задано. Хотя лучше бы все же не про школу, а про людей, животных или растения, про тех, кому нужна забота. Теперь уже все зависит от тебя сможешь выполнять условия, не бросишь, не начнешь придумывать отговорки, значит и правда готов отвечать за живое существо. не вышло? сорвался? ну ничего, значит просто еще рановато. время идет, с каждым днем ты становишься старше, сделай выводы подожди немного и попробуй все сначала. возможно, теперь получится. Если все предыдущие шаги ты сделал правильно, к этому моменту родители уже хорошо понимают, как сильно ты хочешь собаку, и как ты уже вырос, и как серьезно относишься к делу. Возможно, пока они все это с тобой обсуждали, даже сами уже немножечко захотели собаку, только пока не признаются. И очень скоро вы вместе пойдете выбирать щенка. Ведь теперь они уверены, это будет твоя собака, и отвечать за нее будешь ты сам. Если же они и теперь говорят нет, то, может быть, они просто любят кошек.